Глава двадцать четвёртая. Малика. Возвращалась домой поздно вечером. Ускользнуть из поместья оказалось непростой задачей. Стоило заикнуться о том, что пора возвращаться в город, Дарсан Варин забыл о цели своего визита и тоже решил вернуться домой. «Ехать одной ночью через ущелье небезопасно», — заметил Берс. И заслужил плюс в карму от ворона. «Согласен», — поддакнул Редерик. «Тебе лучше остаться сегодня дома». Редерик получил галочку от Абажи. «Завтра маме обещала испечь твои любимые пироги», растёкся в хитрой улыбке ворон. «Дарберс!» — кокетливо улыбнулась хозяйка дома. «Может, и ваши дела подождут до утра?» Я округлила глаза от такой гостеприимности. Редерик скрипнул зубами, но удержал лицо. Ворон кивнул, одобряя слова жены. Абажи погрузилась в сладкий мир интриг. «Не могу отказать вам!» Улыбнулся Берс и как-то очень проникновенно посмотрел мне в глаза. По позвоночнику пробежал разряд тока, а потом ещё один. Только не от взгляда Дара Санварин, а от Редерика. Проанализировать ситуацию и собственные эмоции не дала бабуля. Она радостно хлопнула в ладоши и вспомнила о том, что даже дома нужно следовать правилам и этикету. «Это прекрасно. А теперь, Дары, вы можете пройти в кофейную комнату». Да спохватился ворон. «Мне привезли сигары из Санринии. Не желаете попробовать?» Ни Ред, ни Берс попробовать не желали, но отказать хозяину дома не могли. Вампиры встали, поклонились и пошли на выход за вороном. «А мы, девочка моя, пойдём посмотрим новые ткани», сообщила Абаже так, чтобы все услышали. «Вильям привёз их несколько дней назад. Ты помнишь его?» «Конечно, помню. Его лавка всё ещё работает?» «Пока он обшивает дом де Ордаш, все у него будет работать», — усмехнулась Дара. «Пойдем. Такого шелка ты еще не видела». И мы пошли. Только вместо комнаты, где хранились ткани, вышли на задний двор, прямо к моей машине. Как она оказалась в служебной части поместья, уточнять не стала. «Миха ее заправил», — как бы, между прочим, сообщила бабуля. «Не буду спрашивать, что у тебя с этими двумя произошло. Ворон запретил мне вмешиваться». «Я сама ещё не поняла, что произошло», — призналась то ли себе, то ли Дарри. «Маме сложила для тебя пироги, не забывай приезжать. И я отправлю с тобой ворона, так спокойнее». Мы обнялись, а Бажа счастливо улыбнулась и отпустила меня домой. Машинка покатилась в сторону ущелья. Ворон парил высоко в небе. Я его не видела и не слышала, но знала, что упитанная чёрная птица будет лететь за мной до самого города. По пути домой, чтобы отвлечься от пугающих пейзажей, думала о деле. Конечно, нужно было подумать о том, что произошло в машине с даром Санварин и об этом странном, почти неконтролируемом возбуждении. Но от этих мыслей я трусливо сбегала. Даже секс с Редериком меня так не озадачил, как эти несколько мгновений рядом с Берсом. Впрочем, с Редом ничего удивительного и не произошло. Он мне нравился всегда, со второго взгляда. Первый у нас был не самым удачным. Я тогда очнулась от литургии и увидела над собой мужчину неземной красоты. И все бы было ничего, вот только клыки смущали. Я тогда жутко перепугалась. Орала так, что Абажа ворвалась в палату с мечом наперевес. Кстати, откуда у нее этот меч вообще тогда взялся, Дара так и не рассказала. А потом... Потом Ред стал кем-то из персонажей женских романов. Такой таинственный, красивый, недоступный. Видимо, симпатия проклюнулась именно из-за этого флёра. Я долго ощущала себя героиней какого-нибудь готического многотомника, и Рэд какое-то время исполнял роль главного героя. Такая вот заместительная терапия получилась. После того случая в библиотеке я осознала, что это не книга, а реальность, и пересмотрела свои взгляды на жизнь. Но симпатия к Рэдрику Дердаш не прошла. Просто она где-то за спиной у женской гордости. Сидела тихо, не шевелилась. Так, чтобы никто о ней и не вспомнил. С даром Сан-Варин все было иначе. Да, он был красив, богат и во всех смыслах приятен. Но не настолько, чтобы от одного его присутствия все в животе скручивалось и соски набухали. Все это было нетипично для моего организма. И даже появление Редерика не сбило возбуждения. А может, наоборот усилила. Осознав это, рассмеялась. Если бы нечто подобное произошло в моей прошлой жизни, я бы сгорела со стыда. Занс меня изменил. Я как-то быстро приняла чужие правила и чужую мораль. Вампиры спокойно относились ко всему, что было связано с сексом. Моногамные отношения, полигамные браки, однополые связи. Возможно, все дело было в чувствах. Секс для них был самым простым и доступным способом получить свою дозу эмоций. Абаже говорила, что баланса они достигают только с предназначенными. А до этого момента закон разрешает все, что не вредит обществу и популяции. Автомобиль пересек узкий участок серпантина и приближался к тому, что здесь называли гордым словом «дорога». Машинка ворчала, бухтела и подпрыгивала на всех возможных кочках. А вместе с ней подпрыгивала и я. До города оставалось минут двадцать. Я мысленно вернулась к Берсу. Правда, теперь отбросила свои эротические фантазии и посмотрела на Дара Санварин с другой стороны. Не как на мужчину, а как на кусочек пазла в жизни Юлии. И еще раз убедилась, у женщины был отличный вкус. Санварин подходил ей. Он был таким же красивым и удобным, как плед рядом с ее креслом. Он ее содержал обеспечивал комфортный быт и регулярный секс. Возможно, даже чувства у Юлии к нему были, раз женщина решилась его опоить, несмотря на строгие законы. Последний факт вроде как косвенно подтверждали и слова самого Санварин и отчет Микари. Но все равно сложно было представить, что женщина в здравом уме может на такое пойти. Вампиры для людей были неприкосновенны. Это между собой они могли плести интриги, закупать яды и играть на грани фола но не люди. Юлия наверняка знала, что такое карается не просто смертью, а очень мучительной казнью. Но все равно хотела рискнуть. Я не стала сбрасывать со счетов чувства, в том числе и настоящую искреннюю любовь к Носферату, но интуиция подсказывала, что это не совсем так. Объяснить это чувство я не могла, хотя ответы должны были найтись в дневнике погибшей. С этими мыслями подъехала к дому, достала из машины добычу, и вошла в чистую парадную. Тут, как всегда, было темно. Электричество для общих помещений считалось ненужной роскошью, а свечи и газовые фонари опасными. Поэтому приходилось подниматься наверх в потемках. У дверей квартиры нашла два конверта с печатью всадников. Видимо, Микари закончила отчет по второй убитой. Подняла папки, сунула ключ в замок и услышала оглушительный грохот. «Боже, пусть это будет кот!» Это был не кот. Первое, что услышала, войдя в квартиру, шипение и нецензурная брань. Ругался гость громко, с душой и знанием дела. Мужчина рычал, прыгал на одной ноге и махал рукой, как будто это его спасет от тонких иголок кактуса. С тоской посмотрела на разбитые горшки. — Ты как сюда попал? — спросила у скачущего Чарли и пошла в спальню за пинцетом. Кто бы мог подумать, что неуязвимых вампиров могли калечить эти маленькие, безобидные растения? Конечно, особого вреда ни одному вампиру кактуса не принесут, но существа, не привыкшие к физической боли, очень остро реагировали на тонкие колючки под кожей. «Через балкон», — выплюнул король. «Ты зачем эти горшки там поставила, женщина?» — спросил он, когда я вернулась в кухню с тонким пинцетом в руках. «Чтобы такие, как ты, сюда не лазили». «Могла просто попросить у меня охрану, а не эти адские растения выставлять. Что это?» Он показал подбородком на щипцы. «Пойдём в гостиную, спасать тебя буду». «Само затянется». «Затянется», — согласилась я. «Через десять минут иголки окажутся под кожей, и сам будешь умолять придворного врача, чтобы он тебя вскрыл». «Напомни мне, женщина, почему я тебя ещё не убил?» «Потому что я играю с тобой в шахматы?» «Да, точно». Мы вошли в гостиную и сели на пол за низкий столик. Чарли протянул мне поврежденную ладонь. «Конь на F3!» Зажгла настольную лампу, чтобы лучше видеть иголки. Нужно было включить и основной свет, но идти к выключателю не хотелось. К счастью, под руку его величеству попались крупные пустынные растения с длинными иглами. «Я так понимаю, эксперименты с моей кровью до сих пор не увенчались успехом?» Чарли сложил длинные ноги в позу лотоса и отрицательно покачал головой. Даже в простом джемпере и брюках он выглядел как настоящий монарх. Настоящую родословную сложно было скрыть за дурачеством, глупыми поступками и резкими, порой неуместными словами. Нет. Осторожно начала выдергивать иголки из ладони Острые шипы чуть приподнимали плотную кожу, прежде чем оторваться от нее. Чарли мужественно терпел. «Конь на c — попыталась его отвлечь. «Я больше не буду ничего делать», — выдал король решение, которое ему явно далось с трудом. «Вы могли бы выделить элемент, который будет взаимодействовать с твоей кровью? Или с плазмой? Как там это работает?» «Женщина, не рассуждая о том, чего не понимаешь. Слон на Б5». «А ты не затыкай мне рот, а то посажу на кактус. Пешка на А6». Достала из пальца вампира последнюю иголку. Ты же понимаешь, если я превращусь, моя кровь для тебя будет бесполезна. А если не превратишься?» Он хитро улыбнулся и подпёр подбородок рукой. «А если не превращусь, то состарюсь и умру. У тебя лет восемьдесят на решение проблемы. И то только в том случае, если мне суждено скончаться от старости, а не от рук какого-нибудь психопата или серийного убийцы». В памяти всплыло лицо кристи Я осознала, как скоротечна эта жизнь. Я и раньше понимала это, но сейчас ощущение хрупкости было почти осязаемо. «Мне не нравится этот вариант». «Мне тоже. Смерть от рук психа не самое приятное зрелище. Чай будешь?» «Буду». Я пошла на кухню. Чарли пошел следом. В отличие от Рэда, хозяйничать в квартире вампир не спешил. Подозреваю, не умел. Хотя чему я удивляюсь?» Это была реальность, а не дамский роман, где мужчины умеют не только корону носить, но и бутерброды нарезать. Ты не поняла. Мне вообще не нравится мысль о твоей смерти. Относись к этому как к неизбежности. Пока чай не грелся, Чарли задумчиво молчал. В темноте я не видела его лица, только чувствовала взгляд. «Могу с тобой поспорить», — наконец-то заговорил он. «А баже не даст тебе умереть. Все-таки дара де удивительная». «Только не говори, это при вороне!» Король раскатисто рассмеялся. Звук моментально разнесся по квартире и напугал двух мелких птичек, которые занимались мародерством на моем балконе. «Ты на бал придешь? Слон на А4?» «Нет, конь на f 6 Залила фарфоровый чайник кипяток и полезла в холодильник за пирогом. В этот раз был вишневый вариант с чем-то напоминающим творог. «Я был бы рад тебя видеть!» «Ты устраиваешь смотрины!» Открой закон о чистоте крови. Я знаю закон о чистоте крови. Пункт 8. Исключительные привилегии полукровок. Тогда тебе придется объявить о том, что я полукровка, и каждый встречный вампир будет стремиться грызануть меня, чтобы сделать своей. От благородного дара до мастерового пира. От тебя и так разит полукровкой. Не понимаю, как они еще не заметили. Рокировка королевы и ладьи. «Вампиры за несколько веков настолько привыкли к мысли, что полукровок больше не существует, что не допускают мысли об их появлении». «Слон на Е7», — разлила чай по чашкам. «И я пока не готова разрушать эти убеждения». Чарли снова задумался, поставила перед ним чай, приборы и пирог. «Я могу тебя укусить». «Не можешь». «Могу. Вот ты, вот клыки». В темноте появились два довольных зуба. не можешь Тогда тебе придётся на мне жениться, а не устраивать отбор. Это не самый плохой вариант, ладья на Е1». Он посмотрел на вилку, пару секунд покрутил её в руке и спросил. «А почему я должен есть раздаточной вилкой?» «Потому что другой нет». Ему понадобилось пара секунд, чтобы осознать сказанное и отломать кусок пирога. «Ты была бы идеальной кандидатурой в жёны». «Нет». «Да». «Нет, пешка на Б5». Не будь категорична. Самара суди. Ты дара де ардаш, и я тебе доверяю. Я человек. Полукровка. Человек. Только пока я тебя не укушу. У тебя там горим из пяти фавориток и предназначенная на горизонте. Поэтому давай для династического и политически выгодного брака ты выберешь кого-то другого, а я пока пару лет поберегу свою шею от вампирских клыков. «На случай, если ты всё-таки найдёшь способ сохранить свойства моей крови». «И на бал не придёшь?» «Нет». «А переночевать у тебя тут разрешишь?» «Издеваешься?» «Не ворчи. Ты вон и так с ног валишься». И вся провоняла варином. «А так я провоняю тобой». «Согласись, хоть какой-то благородный аромат». «Чарли, вали в замок». «Я четыре месяца нормально не спал». «Тебе что, рядом полежать жалко?» Рядом полежать мне было не жалко. Чарли. малика никогда не утруждала себя ужимками, флиртом или ненужными реверансами рядом с королём. И он это ценил. А ещё она была единственным существом, которому он мог доверить свою жизнь и сон. «Обниму? Закрой глаза кожей и спи». «Угу». Он ухмыльнулся, особо не церемонясь прижал её к груди, как тонущий прижимает к себе спасательный круг и провалился в глубокий сон.